суетливой беготне архиепископа Феофана Прокоповича по московским шлихетским домам. Но первоначально Верховный Тайный Совет дал предпринятому им делу очень узкую постановку. Это было, собственно, не ограничение самодержавия со словным или народным представительством, а только совместное осуществление прерогатив Верховной Власти лицом,